Женщина, открывшая дверь, выглядела типичной домохозяйкой. На ее лице читалась неизбывная скука от постоянного пребывания в четырех стенах. Но когда Тамара развернула у нее перед глазами служебное удостоверение, выражение ее лица изменилось. На нем появилось беспокойство и даже некоторая враждебность. «Но что я могу для вас сделать?» – спросила она. «Мы расследуем дело о поставке наркотиков. Я попросил бы вас припомнить, не замечали ли вы в последнее время по соседству чего-нибудь подозрительного?» Женщина лет сорока, спортивного телосложения, ненакрашенная, слегка нахмурилась. «Чего именно?» «Ну, например, не появлялись ли здесь какие-то незнакомые люди?» Немного поколебавшись, она впустила его в дом. Примерно такой же, как у ТВНН, но с более соответствующей данному кварталу обстановкой. «Хотите кофе? Я только что сварила». Тама совершенно не хотелось кофе, как не хотелось и мучить бесполезными расспросами эту женщину. После того, как он обнаружил в доме ТВНН первую камеру, он вышел на улицу, чтобы посмотреть, нет ли где поблизости припаркованного грузовичка. Хотя Тома не слишком хорошо разбирался в аппаратуре слежения, он все же предполагал, что шпионы обосновались явно не за километры отсюда. Режиссерская аппаратная, куда передавалось изображение, наверняка находилась в этом же квартале. Осмотр ближайших окрестностей ничего не дал, но, вернувшись в дом, Томас с помощью арели обнаружил еще две камеры. Одну на кухне, другую в супружеской спальне. — Настоящая сеть видеонаблюдения, опутавшая весь дом. Он взял чашку кофе, протянутую женщиной. — Так что же, вы не заметили каких-нибудь незнакомых людей, подозрительных перемещений? — Снова спросил он. — Да. Это началось несколько месяцев назад, еще весной, если память мне не изменяет. Они появились как будто из ниоткуда. — Кто они? — Сначала их было двое. То есть в основном двое. Время от времени к ним присоединялся третий. Вы понимаете, когда двое мужчин снимают жилье в тихом семейном квартале, это немного странно. Тама кивнул. У них был такой вид. В общем, они совсем не вписывались в здешнюю обстановку. Особенно один из них. Настоящий гигант. Немного похож на Себастьяна Шабаля, знаете. Только бритый наголо. А второй... Ну, в общем, скорее симпатичный парень. Такой стройный. Но было такое ощущение, что они здесь ненадолго. Как будто выполняют какую-то работу. А где конкретно они снимали жилье? Это дом в самом конце улицы, у перекрестка. Дом? Тома скорее предполагал, что они приезжали и уезжали в небольшом пикапе. Но съемный дом? Кто же они такие, если проводили операцию с подобным размахом? Или это просто совпадение и те двое ребят занимались чем-то другим? Он поднялся и подошел к окну. Он тот дом?» – спросил он, указывая на серо-белый домик у поворота. «Да», – подтвердила женщина, приблизившись. Недалеко от этого дома Тома увидел Арели, оживленно беседующую с каким-то пожилым господином. Время от времени она поглядывала на дом. «Неужели и впрямь?» «А как они себя вели, эти двое мужчин?» – спросил он. Вы сказали, они производили странное впечатление. А что именно было странного, кроме того, что они вместе снимали дом? Да, в общем, ничего такого особенного. Они не пили, не дебоширили, почти никуда не отключались, разве что в магазин. По очереди, никогда вместе. И не принимали никаких гостей, кроме того, третьего. Он приезжал раза два в неделю. Вы не могли бы описать их подробнее? Ну. Один из них такой здоровяк, прям чемпион по регби. Другой не слишком высокий, стройный, темноволосый, чем-то похож на вас, только побледнее. А третий... О, этот тип был самый странный из всех. Высокий блондин, худой, даже тощий. Такой, я бы сказала, женоподобный. С ним я однажды даже общалась. Наши машины столкнулись, и он слегка повредил мою. «Он вам случайно не называл свое имя или профессию?» «Нет, он...» «Тут женщина слегка покраснела». «Он заплатил мне наличными». «Вы помните, какая у него была машина?» «Я не очень разбираюсь. Внедорожник. А двое других ездили на серой Ауди. Мы с мужем, помнится, даже удивлялись. Люди снимают самый маленький домик во всем квартале, а машина у них такая здоровенная, и они ей почти не пользуются». Томас снова взглянул в окно на дом. «А сейчас что-то не видно ни джипа, ни Ауди», – заметил он. «Ну да. Я так и подумала, что вы по этому поводу...» – отозвалась женщина. «Э, э То есть?» «Они уехали как раз сегодня утром, примерно с полчаса назад. Я видела, как они грузят вещи в машину, в Ауди. Столько чемоданов, сумок! Я подумала, что они едут куда-то на отдых». Торопливо поблагодарив собеседницу и распрощавшись с ней, Тама вышел из дома и почти бегом устремился через улицу Карели.